Глава 20 Кара преодолела из Гибдюны, и перед ней открылся очередной кошмар. Воины в черных доспехах сражались у ворот Латгалейна, испуская нечеловеческие ликующие вопли. Обороняющиеся на стенах беспрестанно стреляли в них, но град стрел не причинял нападающим видимого ущерба, словно они каким-то образом стали неуязвимы для оружия смертных. Судя по тому, что колдунья видела, она поняла наверняка, что крепкие ворота скоро поддадутся, открывая вход в город свирепым захватчиком. Однако эта ужасная битва блекла в сравнении с дуэлью, ведущейся неподалеку, справа от девушки. Кара снова нашла Норика, но с ним отыскался не только демон, но и яростный боец, облаченный в броню, напоминающую латы дерущихся под стенами лат Галейна за исключением разве что темно-красного шлема. Колдунья сразу узнала шлем Бартука. Теперь все свершившееся обретало смысл. Доспехи полководца желали воссоединиться, но у них было два хозяина-претендента, и получить приз мог только один. К несчастью для Норика, он потеряет все вне зависимости от исхода боя. Заруби он врага и станет марионеткой доспехов, потерпи поражение и умрет у ног нового кровавого полководца. Не отрывая глаз, Кара несколько секунд смотрела на эту троицу, пытаясь решить, что же предпринять сейчас. Не придя к однозначному ответу, она повернулась к своим разлагающимся спутникам. «Они сцепились, а демон всего в нескольких ярдах от них. Что вы?» – она говорила с воздухом. Тристов и Устин шли, не оставив на песке ни следа, словно просто взмыли в воздух и растаяли. Как ни прискорбно, это означало, что девушке придется все решать самой. Меж тем, время быстро убегало. Норик почти подвел бой к итогу, но Кара видела, как адский богомол начал подкрадываться к дерущимся. При данном стечении обстоятельств... Каре в голову приходила лишь одна причина подобных действий гигантского насекомого. Зная, что другой возможности у нее не будет, темная волшебница бросилась вперед, нагоняя со спины жуткого демона. Если она подберется достаточно близко, у нее будет шанс. Богомол высоко занес похожую на косу лапу, ожидая идеального момента для удара. Кара поняла, что не успеет, если, конечно, не пойдет на отчаянный риск. В руке колдунья уже сжимала ритуальный кинжал, который, как предположил Седентрист, мог ей понадобиться. Однако до сих пор страх перед возможностью потерять его снова удерживал Кару даже от мысли о подобном поступке. Оружие было частью ее веры, частью ее самой. И единственной возможностью спасти Норика. Не раздумывая, она прицелилась в чудовище. «Сейчас», подумал Ксазакс, «сейчас». Но лишь только богомол решил напасть, внутри него вспыхнул пожар, разливаясь по телу с поразительной скоростью. Отвратительное насекомое пошатнулось, едва не придавив двоих бойцов. Ксазакс повернул голову, разыскивая причину мучений, и обнаружил торчащий из своей спины мерцающий кинжал, Сделанной не из стали, а из чего-то другого. Он сразу узнал переплетение рун на выступающей рукояти и понял, от чего такое крохотное оружие причиняет ему столько боли. Ритуальный кинжал некроманта. Но единственную, встреченную им колдунью, Ксазекс совсем недавно убил. Так что этого не может быть. Но это была она, та, которая должна лежать сейчас мертвой. Богомол знал, куда жалил, и знал, что ни одному человеку не выжить после такого удара. Даже тому, кто, как она, имеет дело с жизнью и смертью. «Тебя не может быть!» – заявил он ей, чувствуя возрастающий внутри ужас. Несмотря на свое происхождение из хаоса, демоны очень тонко ощущают порядок вещей. «Люди хрупки, разорви их, разруби, разгрызи, и они умрут». А умерев, таковыми останутся, если кто-то не призовет их, сделав упырями, призрачными слугами. Эта женщина нарушила правила. Ты мертва и должна оставаться мертвой. Равновесие диктует сроки жизни и смерти, демон. Равновесие, а не ты. Она сжала правую руку в кулак и погрозила ему. Несказанная слабость охватила демона. Ксазакс покачнулся, едва устояв. Заклинания колдуньи не должны были так жестоко действовать на него, но с ее кинжалом в спине он стал куда более восприимчив к любым чарам. Нельзя позволить, чтобы это продолжилось. Призвав все свои внутренние резервы, богомол разгреб передними отростками песок и швырнул его в лицо волшебницы. И пока девушка протирала глаза, средние ножки Ксазакса выгнулись назад самым невероятным образом, нащупывая предательский кинжал. Он жег, жег ужасно, но демон заставил себя ухватить черенок и попытаться выдернуть его. И взревел, потянув волшебный клинок. Такая дикая боль захлестнула к Сазакса. Он превратит девочку в кровавое месиво за этот гнусный поступок. Он свяжет ее, а потом сдерет каждый кусочек кожи, каждый крошечный мускул а сердце ее при этом будет еще биться. Но когда чудовищное насекомое почувствовала, что лезвие начало выходить, колдунья произнесла финальную формулу. И перед Ксазаксом выросло светящееся существо, такое яркое и величественное, что само его присутствие обжигало глаза демона-богомола. Оно напоминало человека, только человека, абсолютно лишенного недостатков. Волосы пламенели золотом, красота поражала даже демона. Однако, пусть и ошеломленной присутствием фигуры в мантии, Ксазекс не упустил из виду чудесный сверкающий меч, который видение держало с такой грацией. Ангел! Ксазакс знал, что то, что он видит, должно быть галлюцинацией. Известно ведь, что некроманты способны вызывать столь ужасающие иллюзии. Прямо в сознании своих врагов. Но даже это знание не могло подавить затопляющие все чувства демона первобытный страх. И в конце Ксазакс понимал лишь одно: Один из высших воинов небес явился за ним. С душераздирающим воплем, малодушный богомол повернулся и побежал прочь от кары. При рывке кинжал выскользнул из раны по песку заструился густой черный след вязкой сукровицы. Кара Ночная Тень смотрела, как ее противник исчезает в просторах Араноха. Она бы предпочла окончательно разобраться с Богомолом, но в ее нынешнем положении финальный аккорд мог бы только обратиться против нее. Заклинание не позволит демону какое-то время затевать грязную игру, и Кара надеялась, что ей этого хватит, чтобы устранить нечестивую угрозу доспехов. Она подхватила кинжал и повернулась туда, где все еще дрались Норик и его противник. Колдуня нахмурилась. Если незнакомец в шлеме победит, ее путь короток и ясен. Кинжал позаботится о быстром конце второго пришествия кровавого полководца. А если победит Норик? Впрочем, выбора у Кары нет. Без хозяина – Доспехи больше не смогут причинять вред. Кто бы ни выиграл бой, ей придется приглядеть за тем, чтобы победитель не успел сделать очередного вдоха. Ни Норик, ни его соперник не заметили произошедшего с ними рядом. Такой отчаянной стала их собственная борьба. Две пары рук в латных перчатках взлетали, рождая вспышки немедленно угасающих черных искр. Хотя на с злорадном не было брони Бартука, один шлем давал ему силу и власть, способную потягаться с уже овладевшим ими Нориком. Поэтому схватка зашла в тупик, хотя оба мужчины знали, что для одного из них конец неминуем. «Мне предначертано занять его место», – рычал Августа злорадный. «Я не только кровь от крови его, я его дух, его перерождение. Я Бартук, вернувшийся в долину смертных» чтобы воссесть на принадлежащее мне по праву место. «Ты не лучший преемник, чем я», – возражал Норик, даже не стараясь проявлять эмоции, как заносчивый командующий. «Его кровь – это и моя кровь. Доспехи выбрали меня, подумай об этом». «Я не отрекусь». Генерал сделал солдату подножку, и Норик потерял равновесие. Они рухнули на землю, злорадный оказался сверху. Песок немного смягчил удар, но все же стукнувшийся головой ветеран в секунду лежал оглушенный. Воспользовавшись преимуществом ситуации, командующий злорадный поднес руку к лицу соперника. «Я сдеру с тебя маску и оторву твою голову», – прошипел он Норику. «Тогда посмотрим, кого из нас доспехи сочтут более достойным». Красно-черная перчатка генерала полыхнула дикой магией. Лишь дюймы отделяли пальца злорадного от выполнения его страшного обещания. Одну руку Норика пригвождал к земле противник, другая застряла между двумя телами в панцирях, и у солдата было мало надежды предотвратить то, что вознамерился совершить садист-генерал. Однако в этот момент Норик почувствовал за собой движение, словно к их драке присоединился третий. Злорадный поднял глаза на новоприбывшего, и триумфальная ухмылка на его лице мигом исчезла. «Ты!» Только и выдавил он. Что-то внутри Норика побудило его к действию. Он, стиснув зубы, выдернул одну руку из-под генерала и сильно ударил злорадного в челюсть. Короткий выброс магической энергии, сопровождавший удар Норика, послал фигуру в шлеме в полет, словно попавшую на крючок рыбку, выдернутую из воды. Злорадный с глухим стуком упал на песок неподалеку и не сразу смог подняться. Сосредоточенный сейчас лишь на победе, опытный боец встал и рванулся к врагу. Уверенный, что настал миг его триумфа, Норик чуть не бросился на лежащего командующего, а бросился бы, так это стоило бы ему жизни. В руке злорадного возник один из черных клинков – Норик едва уклонился от смертоносного лезвия, рухнув на землю рядом с неприятелем. Генерал Злорадный откатился и припал к земле, как зверь перед прыжком. Он держал меч между ними и усмешку не скрывал даже кровавый шлем. «Вот теперь тебе конец». И он прыгнул, сделав выпад. Острее черного, как смоль клинка, погрузилось глубоко. Глубоко в грудь командующего со Злорадного. Призыв колдовского меча злорадным немедленно напомнил Норику, что и он тоже может вернуть в игру свое оружие. И спеша разобраться с наемником, злорадный, очевидно, не заметил последней части представления. Когда его меч полетел в Норика, солдат качнулся вперед и в сторону, одновременно мысленно даруя существование собственному демоническому клинку. Удар Августа Злорадного пришелся в волоске от головы ветерана, а то бы череп солдата наверняка раскололся напополам. А меч Норика возник уже на треть погрузившимся в тело противника. Злорадный задохнулся. Клинок прошил его так стремительно, что тело еще не успело осознать свою гибель. Генерал уронил свое оружие, которое мгновенно испарилось. В прошлых битвах Но реквизиран никогда не получал удовольствия от смерти неприятеля. Ему платили за работу, и он ее выполнял. Но война никогда не приносила ему радости. Сейчас, однако, он ощутил, как по спине пробежали мурашки, холодок, встряхнувший его, заставивший желать еще больше крови. Он встал и отошел от корчащегося генерала, рухнувшего на колени. «Тебе это больше не нужно, кузен». Энорик с наслаждением сорвал кровавый шлем с головы Августа Созлорадного. Командующий вскрикнул, но не от физической боли. Солдат понимал, что для этого человека было страшнее смертельного удара. Понимал, потому что в эту секунду он чувствовал бы то же самое, попытайся кто-то отнять у него доспехи. Сила, заключенная в доспехах Бартука, наполняло их обоих. Но злорадный проиграл дуэль и, следовательно, потерял все права на эту силу. Отложив шлем в сторону, Норик стиснул рукоять меча. Легко высвободив его, он внимательно осмотрел лезвие. Не пятнышко крови. Действительно, чудо. Он хорошо послужил ему здесь, почти так же, как визжуне. Рука в латной перчатке схватила его. Командующий злорадный с маниакальным упорством отчаянно пытался продолжить драку с Нориком. Норик отпихнул неприятеля и ухмыльнулся. Война окончена, генерал. Он занес меч. Время отступать. Один взмах, и голова командующего со Злорадного покатилась по песку. Обезглавленное туловище присоединилось к ней секундой позже. И когда солдат потянулся к легендарному шлему, усталого, но воодушевленного ветерана, окликнул женский голос. «Норик, с тобой все в порядке?» Он повернулся лицом Карри, обрадованный ее неожиданным воскрешением. За короткое время, прошедшее с их знакомства, она уже доказала свою преданность и готовность пожертвовать своим жалким существованием ради него. Будь она мертва, Норик почтил бы ее память, но теперь, когда она каким-то образом провела убийцу Ксазакса, можно подумать, как ее использовать в дальнейшем. Колдунья продемонстрировала некоторые умения, и, похоже, у нее больше здравого смысла, чем у ненадежной Галеоны. Ее довольно милое лицо и хорошая фигура заставляли размышлять и о том, что она может пригодиться в качестве супруги. А какая женщина, если она не безумна, откажется от предложения? стать женой кровавого полководца». «Со мной все в порядке, Кара Ночная Тень. Просто отлично». Он разжал руки и выпустил магический меч. Когда клинок исчез, Норик взял шлем обеими руками и поднял его над головой. «По правде говоря, мне гораздо лучше, чем отлично». «Подожди». Женщина с волосами цвета вороного крыла кинулась к нему. В миндалевидных глазах ее – Плескалась тревога. Милые глазки, решил новый полководец, очень похожий на глаза другой женщины, с которой он недолгое время общался во время своего ученичества в Кишистане: Шлем, да, он, наконец, мой. Я теперь полностью экипирован. Она прижалась к нему, положив ладонь на пластину нагрудника. Глаза словно умоляли о чем-то. Разве это действительно то, что ты хочешь, Норик? После всего, о чем мы с тобой говорили раньше, неужели ты правда стремишься надеть этот шлем и отдать себя в распоряжении призраку Бартука? Отдать себя? Женщина, да знаешь ли ты, кто я такой? Я. Кровь от крови его. Кровь взывает крови, помнишь? В известном смысле я уже Бартук. Я просто не знал этого. Кто лучше продолжит его дело? Кому больше подходит его титул и наследство? Тень Бартука собственной персоной? возразила девушка. И не будет больше Норика Вижирана, не станет его разума, его души. И если доспехи продолжат то, что начали, полагаю, скоро ты даже внешне превратишься в подобие своего предшественника. Бартук будет носить доспехи. Бартук, вернувший себе свою роль. Бартук, погубивший множество невинных, он, а не ты, убил твоих друзей. Друзья, ужасные образы изувеченных, окровавленных тел Седана Триста и Фаустина вновь расцвели в осажденном мозгу Норика. Они были жестоко убиты, и с тех самых пор он каждую секунду терзался страшной виной за их гибель. Он ясно помнил, как доспехи прикончили каждого из них. А теперь Гара говорит о новых грядущих смертях. Он чуть опустил шлем, борясь с самим собой. «Нет, я не могу позволить, чтобы такое случилось. Не могу». Но руки сами собой поднялись снова, и шлем оказался над головой. «Нет», – взревел Норик, обращаясь к магическим латам. «Она права, будь вы прокляты. Я не хочу быть частью вашего кровавого предприятия». Но это же глупость! зашептал голос в мозгу, так похожий на его собственный. Сила твоя, ты можешь делать с ней все, что пожелаешь. Мир порядка, где не будет больше войн между королевствами, где не станет бедняков. Вот истинное наследие. Вот о чем думал Бартук. Звучало это прекрасно. Просто опустить шлем на голову, и Норик сможет изменить мир, сделать его таким каким он должен быть. Демоны станут служить его монументальной задаче. Их воля подчинится власти полководца. Он создаст государство, которому даже небеса позавидуют. И все, что надо для этого – надеть шлем, принять свою судьбу. Вдруг он почувствовал, как кара пошевелилась. Одна рука соскользнула со шлема, стискивая запястье колдуньи железной хваткой. Девушка даже охнула. Из ее кулачка выпал мерцающий кинжал, сделанный из слоновой кости. Она хотела воспользоваться им. Убить его. «Глупая женщина», – фыркнул Норик, не замечая, что голос его звучит уже как-то не так. Он оттолкнул ее, бросая на песок. «Лежи тут. Через мгновение разберусь с тобой». Несмотря на предупреждение, темная волшебница попыталась подняться но выросшие из земли песчаные руки пригвоздили ее к месту. Еще одна струя песка засыпала рот, предотвращая возможность произнести какое-нибудь заклинание. С горящими от предвкушения глазами Норик снова взял шлем и возложил его себе на голову. Мир, которого он никогда не знал, лежал открытым перед ним. Он увидел, какой мощью владеет, увидел легионы, которыми, может командовать. Все, чему помешал когда-то один приятель Вижири, может еще свершиться. Кровавый полководец снова жив. Но полководцу нужны солдаты. Оставив кару барахтаться на земле, Норик взобрался на вершину дюны и взглянул на Ладгалейн. С Салчным интересом наблюдал он за демонами-войнами, вгрызающимися в стены и ворота. От кровавого разрушения... Город отделяют разве что минуты. Он может позволить своему войску повеселиться, позволить прокатиться по ладгалейну, убивая каждого мужчину, женщину или ребенка, а потом известить их о своем возвращении в мир смертных. Он представил текущую повсюду кровь. Кровь всех тех, кто боялся и ненавидел его. Кровь тех, кто канет в небытие по его приказу. Дюна внезапно разверзлась, и из песка выпрыгнули две темные фигуры. Две пары сильных рук схватили его за запястье, заводя их за спину. «Привет, старый друг!» – прошептал с одной стороны до ужаса знакомый голос. «Прошла целая жизнь с тех пор, как мы не виделись!» Норик вздрогнул, узнав голос. «Сэддон?» Он повернулся туда, откуда шел голос, и оказался лицом к лицу с шелушащейся, гниющей головой своего мертвого компаньона. «Ты не забыл нас? Как мило!» Омерзительная абразина улыбнулась, демонстрируя почерневшие десна и желтые зубы. Лишенный возможности бежать, Норик повернул голову в другую сторону и обнаружил там Фаустина. Воротник убитого Вежири съехал, открывая запекшуюся, покрытую коростой рваную дыру на месте горла. Нет, нет, нет. Они стащили его с дюны вниз, туда, где все еще боролась с песком кара, стараясь освободиться. Мы пытались повидаться с тобой на корабле, Норик, продолжил Трист, но ты, кажется, не слишком хотел... Видеть нас. Их глаза не моргали, а зловоние смерти становилось тем тяжелее, чем дольше они держали его близко к себе. Само их присутствие так ошеломило Норика, что даже доспехи не могли вернуть контроль над ним. Простите, простите, Сэдон, Фаустин, простите меня. Он просит прощения, Фаустин! Прокомментировала жилистая нежить. «Ты знаешь, за что?» Норик взглянул на Верзилу Вежири. Тот серьезно кивнул. «Мы принимаем твои извинения, но, боюсь, у нас нет выбора в том, что мы должны сейчас сделать, друг мой». С поразительной скоростью и силой Трист сбил шлем с головы Норика. Мститель как будто снес ветерану череп, так велика была боль потери. Теперь Норик по-настоящему понимал, что чувствовал злорадный. Он закричал, дергаясь с такой яростью, что даже захватившим мертвецам стало сложно бороться со своим пленником. Держи его, держи. Обе латные перчатки вспыхнули багровым. Даже скрученный свирепой агонией Норик заметил это и испугался испугался за своих друзей, которые один раз уже умерли из-за его неспособности остановить действия проклятых доспехов. Он прекрасно понимал, почему их неуспокоенные души последовали за ним. Несправедливость требует возмездия. К сожалению, доспехи не собирались давать им такую возможность. Пространство вокруг Норика взорвалось, отбросив нежить так, что они врезались в дюну с которой только что спустились. Солдат с ужасом смотрел на два тела, боясь, что они погибли. Могут ли погибнуть трупы? Еще раз. Нет, только не это. Я не могу позволить вам снова растерзать их. Бывалый боец стиснул одной своей рукой другую. И хотя обе они сопротивлялись, его решимость не смогла победить сейчас даже наследие Бартука. Но рванул – Собственные страдания лишь увеличивали его силу. Первая перчатка поддалась. Не колеблясь, он отшвырнул ее так далеко, как только смог. Доспехи немедленно пожелали повернуть туда в поисках утраченной части. Но Норик больше не признавал их власти. Он вынудил Латы взять другое направление – клад Галейну, просматривавшемуся теперь сквозь образовавшуюся в Дюнидыру. дыру. Сколько времени он сумеет контролировать эту силу и не поддаться ей? Солдат не мог сказать. Норик знал лишь то, что должен попытаться сделать хоть что-то правильно. Теперь его торопило, подбрасывая дров в огонь, не тяга к насилию, а вина. У Ладгалейна оставалось совсем немного времени. Он поднял свободную руку, указывая на далекий город. Демоны уже вышибли одни ворота, медлить больше нельзя. Словам, которые он произнес, его никто не учил. Это были слова Бартука, магия Бартука. Но воспоминания Бартука, воспоминания его предка, уже стали памятью самого Норика. Он знал, что эти слова способны сделать, знал, что они должны сделать, и произносил их добровольно, хотя часть его, все еще подчиненная доспехам, сопротивлялась, желая предотвратить дальнейшее. Если бы он был свидетелем нечистого колдовства злорадного Иксазекса в палатке генерала, Норик отметил бы, что в голосе его звучат интонации злорадного. Но сейчас солдат просто знал, что если ничего не сделает, целый город омоется кровью его жителей. И в конце магической формулы потомок кровавого полководца выкрикнул два последних слова. с диаблум!» Мортес дьяволом. В воротах стояли стояли смерть его защитники, уже понявшие, что сражаются с людьми без души, с людьми, в которых есть что-то дьявольское. И все же воины султана бились до последнего. Ведь горожане, невзирая на опасности штормовых вод, пытались бежать. Однако у капитанов кораблей было мало надежды. Одно судно уже затонуло. Еще одно разбилось о причал. Волны с ревом бились о землю, так что стоять на берегу было небезопасно. Троих смыло, когда они пытались приготовить корабли для беженцев. Но когда надежда уже почти исчезла, случилось нечто ошеломительное и чудесное одновременно. Уже проникшие в стены города черные солдаты с огненными глазами остановились, сметенно повернули головы назад и из всех глоток в безумном хоре поднялся неземной лютый вой. А затем из спины каждого вырвалась по омерзительной, полупрозрачной фигуре с безобразным, нечеловеческим лицом и изогнутыми когтистыми конечностями. Те, кто оказался свидетелями этого, говорили впоследствии, что на лицах демонов-призраков читались гнев и отчаяние, когда их жалобно вопящих выбросило воронах и разметала в тысячу разных сторон. На мгновение армия тьмы замерла с оружием наготове, внезапно опустевшие глаза смотрели прямо перед собой, а затем, словно вместе с фонтанами из них выкачали и все остальное. Чудовищные солдаты принялись проваливаться в самих себя. Один за одним, ряд за рядом захватчики падали бесформенными грудами костей, увядшей плоти и частями панциря, и немногим из защитников Ладгалейна удалось при этом зрелище удержать в желудках их содержимое. Один из командиров, тот самый, которому Августа Злорадный приказал найти Норика Вежерана, стал первым, промолвившим то, о чем подумали все остальные. Шагнув к ближайшей, внушающей ужас и отвращение горки останков, офицер мрачно пнул ее. Они мертвы. Пробормотал он, наконец, не в силах поверить, что он и горстка его людей еще поживут на свете. Они мертвы, но как? Норик. Он повернулся и увидел, что кара освободилась, а в руке у нее поблескивает готовый к удару костяной кинжал. Слева и справа подходили двое мстителей, на чьих мертвых лицах навсегда отпечаталась решимость действовать. Кара. Он взглянул на своих прежних товарищей. «Фаустин. Сэдден». «Норик», — повторила колдунья, — «пожалуйста, послушай меня». «Нет». Наемник тут же раскаялся в своей грубости. Она подумает лишь, что даже он знает, что должно быть сделано сейчас. «Нет, послушай лучше ты меня». «Я». «Я сейчас взял контроль над доспехами, но уже чувствую, как он ускользает». Полагаю, я слишком истощен, чтобы продолжать бороться. Как тебе вообще удалось одержать верх? Он все-таки потомок Бартука, заметил Сэден. Доспехи нуждаются в этом, чтобы выполнить предначертанное судьбой. Но они не поняли, что это работает в обе стороны. Есть ли? Другой ответ. Девушка опустила глаза. Норик видел наполнявшую их боль. Хотя она и была колдуней. бледная женщина не чувствовала радости или удовольствия от необходимости убить того, кто не по собственному выбору вызвал столько зла. Но пока он жив, все человечество под угрозой. Лучше сделай это быстро. Один короткий удар прямо в горло – это единственный способ. «Норик, поторопись, прежде чем мое сознание изменится». Они все знали, о чем он говорит. В любую секунду доспехи могли вновь превратить его в идеального хозяина для их коварных нужд. «Норик, давай же». «Все идет не так, как мы предполагали», – проскрипел Трист, не скрываемый горечью. «Фаустин». Он клялся нам. Вижири, конечно, ничего не сказал. Вместо этого он двинулся к Норику. С большой неохотой Сэдден тоже медленно шагнул к бывшему другу. Норик с трудом сглотнул, надеясь, что все это безумие скоро кончится. Рука, на которой еще осталась перчатка, внезапно поднялась. Фаустин успел поймать ее. «Лучше делай, как он сказал». Колдунья! Буркнул угрюмый Трист. Похоже, времени у нас немного. Кара подошла, явно пытаясь настроиться на то, что ей сейчас предстоит. Прости, Норик, мне бы хотелось, чтобы все было совсем по-другому. Не так, как должно быть. И не будет! Раздался чей-то странный глухой голос. Неподалеку за спиной Кары стоял гаразон, но что-то в нем изменилось. Норик видел древнего мага лишь мельком и решил тогда, что горазон трусливый отшельник, вполне вероятно, утративший большую часть рассудка. Однако в присутствии этой фигуры, пусть и по-прежнему одетой в лохмотье, и с волосами, буйными, как невыполотые сорняки, все остальные казались ничтожными. Теперь Норик догадался, что заставило злорадного поднять глаза В самый решительный момент схватки. А облик древнего мага не мог не потрясти и так не вполне владевшего собой генерала. Неожиданный тяжкий приступ горечи и ненависти накатил на бойца. Приступ, направленный на гнусного брата. Нет, Грозон не его брат. Опять доспехи замыслили перехватить контроль, разжечь коварный дух Бартука. Норику удалось подавить эмоции, но он знал, что в следующий раз латы наверняка восторжествуют. Фигура в мантии целенаправленно приближалась к нему. И Норик заметил любопытное мерцание вокруг старца. Пленный воин прищурился, пытаясь определить, что же вызвало сияние. Тело Горозона было буквально окутано тонким слоем поблескивающих почти прозрачных песчинок. «Кровь взывает крови» пробормотал вижире. Его ставшие ясными глаза не моргали. Даже две нежити, держащие Норика, немного попятились. И кровь покончит сейчас с этой пародией. Норик чувствовал, как бьется в его мозгу воля доспехов. Сражается за власть над его телом. Только совместные усилия его и его товарищей воспрепятствовали сейчас его успеху. «Грозон!» – прошептала колдунья – Седовласый колдун взглянул в ее сторону, и женщина отступила. «Нет, ты он, но ты и не он». Он одарил ее, одарил их всех с нисходительной улыбкой. «Эта живущая оболочка принадлежит другому, слишком любопытному чародею, давным-давно случайно отыскавшему тайное святилище, но в процессе навсегда потерявшему свое сознание». Я присматриваю за ним с тех пор, чувствуя некоторую ответственность. Пропустив дальнейшее объяснение, не упоминая, что в подземном святилище может так разрушить мозг, мерцающая фигура взглянула на свои позаимствованные руки. «Плоть так хрупка. Земля и камень куда надежнее и долговечнее». «Ты!» – задохнулась Кара, и глаза ее распахнулись едва ли не так же широко, как рот. Я узнала тебя. Он говорил с тобой. Он даже повиновался тебе. Великий Горозон так охотно повиновался тебе, что до сих пор выглядело бессмысленным. Ты то присутствие, которое я ощущала. Ты дух самого святилища». Он кивнул, по-прежнему не мигая. «Да, со временем это даже обернулось вполне естественным ходом вещей». Все еще сражающийся с магией доспехов Бартука, Норик не сразу понял, а затем к нему пришел ответ столь поразительный, что вся его защита едва не рухнула. Горозон и тайное святилище одно и то же. Мой собственный разум едва не помутнился от всего, через что я прошел. И я пришел сюда, спасаясь от воспоминаний, спасаясь от ужаса, И построил свое святилище. И зарылся в песок, подальше от творящихся в мире событий. Улыбка коснулась лица ненастоящего Горозона. Улыбка того, кто почти забыл такие мелочи смертных, как эта улыбка. И я продолжил переделывать мое жилище снова и снова, по своему образу и подобию. Оно проникало в меня, становилось мной. Заменяет ту бренную оболочку, которую я носил. Пока, наконец, однажды я не оставил ее внутри и не принял новую, более прочную и куда более долговечную форму. Вот так я с тех пор и существовал. Горазон мог бы продолжать, но в этот момент мир перед глазами Норика стал багровым. В нем кипела всепоглощающая ярость. Теперь ему не помешают. Горазон избежал его гнева в Визжуне, но даже если придется испепелить всю пустыню, полководец осуществит, наконец, последнее мщение. Кукла Горазона снова взглянула в его сторону, протянула руку, словно прося что-то у фигуры в доспехах. Перчатка, та самая, которую сорвал и выбросил Норик, оказалась на руке престарелого колдуна. «Кровь взывает крови!» Я взываю к тебе, брат. Наша война окончена. Наше время истекло. Нам конец. Твоя сила отрицает мою, моя противоречит твоей. Присоединяйся ко мне и уйдем туда, где нам и место. Подальше от людских взглядов. Вторая перчатка покинула Норика и перелетела на руку мерцающего старика. А затем, непрерывным потоком, Кусок за куском, кроваво красные доспехи принялись отделяться от рук, ног, торса и перепархивать на дряхлое тело колдуна. Где-то в процессе изорванный грязный балахон отшельника исчез, сменившись другой, более приличествующей латом одеждой. Даже сапоги Бартука покинули Норика, перекочевав вместе со всем остальным. Лжегоразон воздел руки, Его поразительная работа продолжалась. Глаза не моргали, губы мрачно кривились. С каждой потерей разум Норика все больше и больше приближался к тому, каким он был, прежде чем доспехи захватили его. Память и мысли теперь принадлежали только ему, а не убийце, хозяину демонов. Но все же никогда солдату не освободиться от ужасных дней, минувших после гробницы, Не сбежать от ужасов и смертей, в которых он играл пусть и невольную, но страшную роль. И когда дело было окончено, седовласая фигура снова протянула руку в латной перчатке, призывая к себе шлем. Подхватив его, марионетка Горозона обвела взглядом Норика и остальных. «Пришло время миру забыть о Бартуке и Горозоне. Хорошо бы и вам сделать то же самое». Всем вам. Погоди, Кара осмелилась шагнуть к загадочной фигуре. Один вопрос, пожалуйста, скажи, это ты послал этого? Она показала на старика, вмещающего дух Горозона. Найти меня в Ладгалине. Да, я чувствовал, что что-то не так и знал, что колдунья близко, колдунья, которой не должно быть в городе наверху, и что ее надо привлечь к делу. Мне надо было, чтобы ты была рядом. Пока ты спала, пока ты ела, я узнал от тебя все, что мне нужно. Он шагнул прочь от нее, от них всех. Наша беседа окончена. Я оставляю вас на самих себя. Однако помните, тайное святилище существует во многих местах. В него много входов. Но я советую вам никогда не искать его снова. Суровость его тона не оставила людям сомнений, что старик не шутит. Грозон не желал вновь стать частью мира живых. Тот, кто потревожит его, многим рискует. Внезапно колдун словно потерял разум, форму и содержание. Он начал рассыпаться, будто плоть и железо превратились в крупицы песка. С каждой секундой маг в доспехах все меньше походил на смертное создание, и все больше напоминал часть окружающего пейзажа. Норик Вежеран раздался в последней разгулке, отдающийся эхом голос. Время создавать собственное наследие. Оказавшийся в той же одежде, в которой он был до того, как вошел в гробницу Бартука, даже привычные сапоги каким-то чудом вернулись на ноги. Норик стряхнул себя руки Мстителей и бросился вперед. Подожди. «Что ты хочешь этим сказать?» Но оболочка Горозона, песчаный человек, только покачала головой. Теперь лишь его глаза сохранили что-то человеческое. Не успел Норик приблизиться, как фигура осела, и песчинки слились с дюнами пустыни. Ветеран подбежал к месту, где только что стоял чародей. Слишком поздно. Лишь маленький комок легких крупиц песка Напоминал о недавнем присутствии здесь горозона. А спустя мгновение не осталось даже его. Все, тихо заметила Кара. Да, все, согласился Сэден Трист. Что-то в его голосе заставило Норика повернуться. Странное выражение жило в их глазах, словно они ждали, что должно случиться еще что-то. Колдуня догадалась первой. Ваш поиск окончен так, как и у Горозона. Ваше время в этом мире истекло. Паустин кивнул. Сэддон грустно усмехнулся. Или, возможно, это просто показалось из-за отваливающейся плоти и висящих мускулов. Он пришел, когда почувствовал, что доспехи проснулись, но опоздал. Так что он послал нас в погоню, но обещал, что когда все кончится, пропадем и мы. Он, хором выдохнули Норик и Кара, а девушка добавила. Но это же мое заклинание, и мой кинжал вызвали вас. Мошенник провел тебя. Меньший из нежити оглянулся по сторонам. Благочестивый ублюдок. Даже не намекнул, как все кончится. Однако, едва он закончил, Всех четверых вдруг залил ослепительный голубой свет, делая крохотный клочок пустыни ярче безоблачного полудня. Трист сплюнул бы от отвращения, если бы подобный простой поступок был бы все еще доступен ему. Вместо этого он тряхнул головой, или точнее позволил ей качнуться назад и вперед, и прибавил: «Я мог бы догадаться. Вот чёртов!» напыщенный ангел. Ангел? Норик поднял глаза к свету, но не нашел его источника, а тем более ангела. Но чем еще можно объяснить происходящее? Оживший труп озирался. Хотя бы покажись. Когда же ничего не случилось, он взглянул на Норика и добавил. Типично. Вся его порода. Прячется в тенях. Делая вид... Что выше всего, но прибирая к рукам все это, Я знаю этот цвет, пробормотала Кара. Он мелькал в гробнице, он отвлек меня от ваших тел. Он любит свои фокусы, как всякий Архангел. Трист посмотрел на снова кивнувшего Фустина, и тощий мститель продолжил для двух живых. А этот последний. «Проклятие! Сэден, нет!» Норик бросил сердитый взгляд в небеса, невидимому архангелу. «Так нечестно! У них не было выбора!» «Пожалуйста! Время пришло, и мы хотим, чтобы было так, Норик!» «Не может быть!» Седон сипло хихикнул. «Клянусь своей жизнью, друг!» Голубой свет неожиданно сконцентрировался на восставших из смерти. Окунув их в такое сияние, что Норику пришлось заслонить глаза, Фустина и Седана становилось все сложнее и сложнее разглядеть. «Время купить ту ферму, которую ты всегда хотел, Норик». Затем свет вспыхнул, ослепляя бойца и его спутницу. К счастью для обоих, длилось это всего несколько секунд, но к тому времени, когда зрение вернулось к ним, они обнаружили, что исчезло не только небесное свечение, с ним пропали и две нежити. Норик уставился в одну точку, не в силах заговорить. До его запястья мягко дотронулись. Кара Ночная Тень смотрела на солдата с сочувствием. Они сделали следующий шаг в вечном путешествии, получив новую роль, помогая поддерживать Равновесие мира. Может быть. Куда бы они ни ушли, Норик знал, что не мог помочь им. Лучшее, что он может сделать, это хранить память о них и как-то изменить свою жизнь ради их дружбы. Он снова взглянул вверх, первый раз заметив, что неизменные грозовые тучи наконец успокоились. В сущности, они уже начали рассеиваться, намекая на то, что скоро в вышине появятся лоскуты чистого неба. «Что ты будешь теперь делать?» Спросила девушка. «Не знаю». Он посмотрел в сторону Латгалейна, единственного оплота цивилизации на много дней пути отсюда. «Наверное, сперва отправлюсь туда. Посмотрю, не требуется ли им помощь в уборке. А потом... Нет, правда, не знаю. А ты?» Девушка тоже повернулась к отдаленному городу, давая мужчине возможность изучить ее профиль. «Да, Лад Галейн. это имеет смысл. Кроме того, я хочу разузнать, там ли капитан Джеренон и королевский щит. Я перед ним в долгу. Он обращался со мной, словно с дочерью, и, наверное, боится, что я утонула в море». Не чувствуя желания расставаться с девушкой, Норик отозвался. Тогда я пойду с тобой, если не возражаешь. Слова его вызвали у Кары неожиданную улыбку. И Норику очень понравилась улыбка черноволосой женщины. Отнюдь, припомнив поведение многих благородных господ, которым служил, Норик вежливо предложил ей руку, которую она после секундного колебания приняла. И усталая пара, вместе преодолев остатки разрушенной дюны, отправились назад к цивилизации. Ни один из них не обернулся, не взглянул туда, где лежали уже полузанесенные дрейфующим песком голова и туловища командующего со Злорадного, туда, где растворились в безбрежной пустыне горозон и доспехи. Измученный солдат не стремился к тому, чтобы что-то напоминало ему о том, что случилось и что могло случиться, если бы победа осталось на стороне тьмы. Наследие Бартука, наследие кровавого полководца снова погребено вдали от взглядов и знания людей. На этот раз, по-видимому, навсегда.